Глава 14. Февраль. Жмут, корёжат землю холода. В беломорозном накале встаёт солнце. Там, где ветры слезали снег, земля по ночам гулко лопается. Курганы в степи, как переспелые арбузы, в змеистых трещинах. За хутором возле зябливой пахоты снежные наносы слепящие, нестерпимо блестят. Поля над речкой все серебряного чекана. Из труб куреней по утрам стройвым лесом высится прямые оранжевые стволы дыма. А на губнах от мороза пшеничная солома духовити и пахнет лазоревым августом, горячим дыханием суховея, летним небом. На холодных базах до утра скитаются быки и коровы. К заре в яслях не найдёшь ни одной бурьянной былки объетий. Ягнята и козляд зимнего окота уже не оставляют на бозах. Сонные бабы по ночам выносят их к матерям, а потом опять несут в подолах в угарное тепло куряний. И от козлят, от курчавой их шерсти первозданно нежнейшие пахнет морозным воздухом, разнотравим сена сладким козьим молоком. Снег под настом Ядрёная, зернистая, хрупующая соль. Полночь так тиха, так выморочно, студёное небо в зыбкой россыпи многозвёздие, что кажется, мир покинут живыми. А в голубой степи снежной целиной пройдёт волк. На снегу не лягут отпечатки лапных подушек, а там, где когти вырвут обледеневший комочек наста, останется искрящееся царапина, жемчужный след. Ночью, если тихо заржёт жрёбое кобыла, чувствуя, как в чёрном атласном вымени её приливает молоко, ржанье слышно окрест на много вёрст. Февраль. Предрассветная синяя тишина. Меркнет пустынный млечный путь. В тёмных окнах хат Багрово-полыхающие зарево огней, Отцвет топящихся печек. На речке под пешней Хрупко позванивает лед. Февраль. Еще до света Яков Лукич разбудил сына и баб. Затопили печь. Сын Якова Лукича Семен На бруске отточил ножи. Исаул Половцев Семен Старательно обвернул портянками шерстяные чулки на ногах, надел валенки. Вместе с Семёном пошли на вечь бас. У Якова Лукича 17 овец и две козы. Семён знает, какая овца охотная, у какой уже есть ягнята. Он ловит, на ощупь выбирает валухов, баранов ярок, вталкивает в тёплый котух. Половцев, сдвинув на лоб белую папаху, хватает валуха за холодную рубчатую извилину закрученного рога, валит на землю и, ложась грудью на распластанного валуха, задирает ему голову, ножом режет горло, отворяет черную ручистую кровь. Яков Лукич — хозяйственный человек. Он не хочет, чтобы мясом его овец питался где-то в фабричной столовой рабочий или красноармеец. Они советские, а советская власть... Обежала Яков Лукича налогами и поборами 10 лет, не давала возможности круто повести хозяйство, зажить богато, сытнее сытово. Советская власть Якову Лукичу и он ей враги, крест на крест. Яков Лукич как ребёнок огоньку, всю жизнь тянулся к богатству. До революции начал крепнуть, думал сына учить в Новочеркасском юнкерском училище. думал купить муслабойку и уже скопил было деньжат, думал возле себя кормить человек трёх работников. Тогда бывало даже сердце радостно замирало от сказочного, что сулила жизнь. Думалось ему, открыв торговлешку, перекупить у неудачного помещика, войскового старшины Жорова, его полузаброшенную вольцовку. В думках тогда видел себя Яков Лукич не в шароварах из чёртовой кожи, а в чесучовой паре с золотой цепочкой поперёк живота, не с мозолистыми, а с мягкими и белыми руками, с которых, как змеиная шкурка, выползень, слезут чёрные от грязи ногти. Сын вышел бы в полковники и женился на образованной барышне. И однажды Яков Лукич подкатил бы за ним к станции не на бричке, а на собственном автомобиле, таком как у помещика Новопавлова. Эх, да мало ли что снилось наиву Якову Лукичу в те незабываемые времена, когда жизнь сияла и хрустела у него в руках, как радужная Екатериновка. Революция вдохнула холодом невиданных потрясений. Шатнулась земля под ногами Якова Лукича, Но он не растерялся. Со всей присущей ему трезвостью и хитрецой, издали успел разглядеть надвигающееся безвременье и быстро, незаметное для соседей и хуторян, спустил на житое. Продал паровой двигатель, купленный в 1916 году, зарыл в кубышке 30 золотых десяток и кожаную сумку серебра. Продал лишнюю скотину, свернул посев. подготовился. И революция, война, фронты прошли над ним как степовой вихрь над травой. Погнуть погнул, а чтобы сломать или искалечить этого не было. В бурю лишь степоля до дубы ломает и выворачивает с корнем. Бурьян-железняк только земно клонится, стелится, а потом снова встаёт. Но вот встать-то я к волокичу и не пришлось. потому-то он и против советской власти, потому-то он и жил скучно, как выхолощенный бугай, ни тебе созидания, ни пьяной радости от него, потому-то теперь ему половцев и ближе жены, роднее родного сына. Или с ним, чтобы вернуть ту жизнь, что прежде сияла и хрустела радужной сторублевкой, или и эту кинуть. Поэтому и режет четырнадцать штук овец Яков Лукич. член правления Гремячинского колхоза лучше выкинуть овечьи тушки вот этому чёрному кобелю, который у ног Исаола Половцева жадно лижет дымящуюся овечью кровь, чем пустить овец в колхозный гурд, чтобы они жирели и плодились на прокорм вражеской власти, думает Яков Лукич. И правильно говорил учёный Исаул Половцев: надо резать скот, надо рвать из-под большевиков землю. Пусть дохнут быки от недосмотра, быков мы еще наживем, когда захватим власть. Быков нам из Америки и Швеции будут присылать. Голодом, разрухой, восстанием их задушим. А о кобыле не жалей, Яков Лукич. Это хорошо, что лошади обобществлены. Это нам удобно и выгодно. Когда восстанем и будем занимать хутора, лошадей проще будет вывести из общих конюшен и заседлать, нежели бегать из двора во двор искать их. Золотые слова. Голова у Исаула Половцева так же надежно служит, как и руки. Яков Лукич постоял у сарая, посмотрел, как Половцев и Семен орудуют, обдирая подвешенные к перерубу тушки. Фонарь-летучая мышь ярко освещал белый оттона ковчины. Свежевать было легко. Посмотрел Яков Лукич на тушку, висевшую перерезанной шеей вниз, с завёрнутой спущенной до синего пуза овчиной, глянул на валяющуюся возле корыта чёрную овечью голову и вздрогнул, как от удара под колени, побледнел. В жёлто-овечьем глазе, с огромным ещё не потускневшим зрачком, смертный ужас. Вспомнилась Якову Лукичу жена Хапрова. Её косонезычный, страшный шёпот «Куманек, родненький, за что?» Яков Лукич с отвращением глянул на овечью лилово-розовую тушу, на ее оголенные долевые пучки и связки мускулов. Острый запах крови, как тогда, вызвал припадок тошноты, заставил качнуться. Яков Лукич заспешил из сарая. «Мясо душа не примает! Господи, и на дух не надо!» За каким дьяволом приходил? Без тебя управимся, тонкошкурый улыбнулся половцев и, окровененными пальцами, провонявшими овечьим салом, стал сворачивать сигарку. К завтраку на силу управились. Освежёванные тушки развесили в амбаре. Бабы перетопили курдюки. Половцев затворился в гореньке. Днём он безвылазно находился там, Ему принесли свежих щей из баранины, вышкварек из курдюка. Едва лишь снаха вынесла от него пустую миску, как на базу скрипнула калитка. Батя, Давыдов к нам! крикнул Семён, первый увидев входящего на баз Давыдова. Яков Лукич стал белее от сивной муки. А Давыдов уже обметал веником в сенцах ботинки. Гулко кашлял, шёл уверенно, твёрдо переставляя ноги. Пропал, думал Яков Лукич. Ходит-то Сукин сын, будто всей земле хозяин, будто по своему курению идёт. Ох, пропал. Не бойся Никиту реставать, дознался в ражина. Стук в дверь, сильный ченорок. Разрешите войти. Входите. Яков Лукич хотел сказать громко: но голос съехал на шёпот. Доводыв постоял и отворил дверь. Яков Лукич ни стал из-за стола, не мог, и даже дрожащие, обессилевшие ноги поднял, чтобы не слышно было, как каблуки череков дробно встукивают по полу. "Здравствуйте, хозяин". "Здравствуйте, товарищ", в один голос ответили Яков Лукич и его жена. "Мороз на дворе". "Да," Морозно. Рожь не вымерзнет, как думаешь? Давыдов полез в карман, достал чёрный как прах платочек, хороня его в кулаке, высморкался. "Проходите, товарищ, садитесь", приглашал Яков Лукич. "Чего он испугался, чудак?" удивился Давыдов, заметивший, как побледнел хозяин, как губы его едва шевелились, объятые дрожью. Так как рошто? Нет. Не должно бы. Снегом её прихоронила. Может, там прихватит, где сдуло снежок? Начинает джита. А зараз не бойся, ну, собирайся. Может, прополовце во куда нёс? Обыск, думал Яков Лукич. Он понемногу оправлялся от испуга, к лицу разом прихлынула кровь и спор выступил пот, покатился по лбу. на седоватые усы, на колючий подбородок. «Гостем будете? Проходите в горницу». «Я зашел потолковать с тобой». «Как имя-отчество-то?» «Яков, сын Лукин». «Яков Лукич». «Так вот, Яков Лукич, ты очень хорошо...» «Толково говорил на собрании о колхозе». «Конечно, ты прав, что колхозу нужна и сложная машина». Вот насчет организации труда ты ошибнулся. Факт. Думаем тебя заведующим хозяйством выдвинуть. Я о тебе слышал, как о культурном хозяине. Да вы проходите, дорогой товарищ. Гаша, постанови самоварчик. А ли вы, может, щец похлебаете? А ли арбуз соленый разрезать? Проходите, дорогой гость наш. К новой жизни нас... Яков Лукич захлебнулся от радости, с плеч у него будто гору сняли. Культурно хозяйствовал, верно вы сказали. Тёмных наших от дедовской привычки хотел отворотить, как пашут, грабят землю. Похвальный лист от окружного ЗУ имею. Семён, принеси похвальный лист, что в рамку заведённый. Да мы и сами пройдём. Не надо Яков Лукич повёл гостей в горницу, неприметно мигнув Семёну. Тот понял, вышел в коридор замкнуть Горенку, где отсиживался половцев. Заглянул туда и испугался. Горенка пустовала. Семён сунулся в зал. Половцев в одних шерстяных чулках стоял возле двери в горницу. Он сделал знак, чтобы Семён вышел, приложил к двери хрещеватая торчмя как у хищного зверя поставленное ухо. «Бесстрашный черт!» — подумал Семен, выходя из зала. Зимой большой холодный зал в Островновском курении был нежилым. На крашенном полу в одном из углов из года в год ссыпали конопляное семя. Рядом с дверью стояла кадушка с моченными яблоками. Половцев присел на край кадушки, Ему было слышно каждое слово разговора. В запушённые и изморозью окна точился розовый сумеречный свет. Уполоццо взябли ноги, но он сидел, не шевелясь, щемящей ненавистью вслушиваясь в осипший тенор врага, отделённого от него одной дверью. Ах, хрип собаки на своих митингах. Я бы тебя, эх, если бы можно было сейчас Половцев прижимал к груди набухавшие оттёчной кровью кулаки, ногти вонзались в ладони. За дверью: Я вам так скажу, дорогой наш руководитель колхоза, не гоже нам хозяйствовать по-старому. Взять хоть бы жита, через чего вымерзает и приходится на десятину это красно, если пудов 20, а то и семена не выручает многие. А у меня за всегда не проломишься мешколусу. Бывало выеду, оседлавши на своей кобылке, и поверх луки колоси связываю. Да и колос на ладони не уляжется. Всё это через то, что снег придерживал, землю поил. Иной же гражданин подсолнух режет под корень, жадует. Всё мол на топку сгодится. Ему сукину сыну на базуке зяк летом нарезать некогда. Лень впереди него родилась, залипает ему а того не разумеет, что будылья, ежели рездят одни шляпки на подсолнухе, будут снег держать, промеж них ветер не разгуляется, снег не унесёт в яры. На весну такая земля лучше самой глубокой зяби, а не держи снег, он потает зря, жировой водой сольёт, и нету от него ни человеку, ни землицы пользы. Это, конечно, верно. Мне, товарищ Давыдов, Наши кормилица Советская власть не зря похвальный лист преподнесла. Я знаю, что и к чему. Оно и огрономы, кое в чём прошибаются, но много и верного в их неучёности. Вот, к примеру, выписывал я Агрономовский журнал, и в нём один дюжи грáмотный человек из этих, э, какие студентов обучают, писал, что мол, жито Даже не мёрзнет, а погибнет через то, что голая земля, на какой нет у снежной одежды, лопается и вместе с собой рвёт коренья. О, это интересно. Я не слышал про это. И верно он пишет. Согласуюсь с ним. Даже сам для проверки испытывал. Вырою и гляжу. Махонькие и тонкие, как волоски, присоски на корню. Самое какими проращенное зерно из земли черную кровь тянет, кормится через какие? Лопнутые? Порватые? Нечем кормиться зерно, оно и погибнет. Человеку жилы перережь, не будет же он на свете жить, так и зерно. Да, Яков Лукич, это ты фактически говоришь. Надо снег держать. Ты мне дай эти агрономические журналы почитать. «Тебе не пригодится, не успеешь. Короткая тебе мера отмерена в жизни», — улыбался Половцев. «Или вот как на зябе снег держать. Щиты надо. Я уж и щит такой придумал, из хвороста. С ярами надо воевать. Они у нас земли, а ты мает каждый год больше тысячи десятин». «Все это верно. Ты вот скажи, как нам лучшее помещение для скота утеплить?» Чтобы и дёшево и сердито получилось, а? Бажита. Это мы всё и сделаем. Баб надо заставить в плетне обмазать этот раз. А нет. Так можно промеж двух плетнёв сухого помёта насыпать. Да. А вот как насчёт протравки? Половцев хотел устроитьцы на кодушке половчее, но крышка скользнула из-под него. упало с грохотом. Половцев скрипнул зубами, услышав, когда выдав спросил: "Что это упало там? Должно кто что-нибудь свалил. Мы там зимой не живём, топки и много уходит. Да вот хочу вам показать породную коноплю, выписанная. Она у нас в ентейзале зимоит. Проходите". Половцев прыжком метнулся к выходу в коридор. Дверь заблаговременно смазанная гусиным жиром, не скрипнула, бесшумно выпустила его. Давыдов вышел от Якова Лукича с пачкой журналов под мышкой, довольный результатами посещения и еще более убежденный в полезности островного. Вот с такими бы можно в год перевернуть деревню. Умный мужик, дьявол начитанный. А как он знает хозяйство и землю? Вот это квалификация. Не понимаю, почему макар на него косится. Факт, что он принесёт колхозу огромную пользу, думал он, шагая в сельсовет.